Марина Солодова Самый злобный злодей Кто, как вы думаете, у нас самый главный злодей? Да, конечно же, я. Из-за меня в нашем городе почти нет героев. Они иногда появляются, но ненадолго. И когда-нибудь запас героев иссякнет. Однажды вечером я сидела в кафе и мирно пила кофе с пирожным. Шел осенний дождик. И за окном люди с яркими зонтами спешили куда-то. Тротуар укрывали из листья, уютно светили оранжевые фонари. Посетителей в кафешке очень мало, будний день все-таки, так что я могла пить кофе, читать книжку в свое удовольствие, пока не ввалился он, придурок в синих лосинах. В зеленом плаще с дурацким знаком на груди, на лице красовалась белая маска-повязка. Толком ничего не скрывает, но опознать так сложнее. Кто-нибудь объяснит мне, почему герои постоянно воруют мамины лосины? Ну, хоть один бы пошел спасать мир в джинсах и куртке. Так нет же, им нужно шоу. Наконец он подошел к моему стольку. Смущенно улыбаясь при виде мужика в обтягивающей одежде, я старалась смотреть на символ добра, на его груди и никуда больше. Я новый герой этого города. Смотрит на меня сверху вниз, выдерживает театральную паузу. «Я больше не позволю тебе изводить героев. Я создам собственную команду, и в этом городе будут герои!» Была на его странице в социальной сети. На фото он выглядел гораздо лучше. Возможно, дело в том, что не только я умею пользоваться фотошопом. Или просто не стоит судить о людях по профилю в социальных сетях. «Хорошо», — медленно сказала я. «Что хорошо?» Переспросил герой. По его напряженному лицу было видно, как почти атрофировавшийся мозг в черепной коробке начинает медленно работать. «Ты заявил, что ты новый герой этого города и обязательно заведешь здесь друзей-героев. Я говорю тебе, хорошо!» Открыв рот, герой не знал, что ответить. «Ну что ж ты стоишь, садись, хотя поговорим, познакомимся, а потом уже будешь спасать от меня мир». Герой все-таки присел напротив и продолжил с прежней бравадой. «Меня этим не проведешь! Я хочу, чтобы герои снова были в городе!» «Хорошо, кофе будешь?» «Кофе не пью, только чай!» «Ну, чай так чай!» Я подозвала официанта, чтобы герой смог сделать заказ. К чаю он добавил еще и пирог с творогом. Когда мы снова остались одни, я спросила, «Как тебя звать-то, герой?» «Федором? Ой, супер!» «Ну вот, ты даже ими себе не придумал, а уж мир спасать лезешь. Плохое начало. Тебе так не кажется?» «Нет, не кажется. Я всю жизнь хотел стать героем, и чтобы герои были на улицах города, а ты их уничтожаешь». «Почему же уничтожаю?» «Это ты меня спрашиваешь. Один герой теперь в свободное время читает книги вместо того, чтобы бороться со злом». Принесли его заказ, поэтому герой угомонился и начал помешивать ложечкой чай. «Я просто показал ему библиотеку, он не знал, что это такое. Точнее, не понимал. Ему там понравилось. Теперь стал порядочным человеком, нашел работу, читает книги в свободное время. Кстати, он еще учится играть на гитаре, ведет прекрасный книжный блог. Разве плохо?» «Но по твоей милости он больше не герой!» Фёдор негодуя хлопнул ладонью по столешнице. Немного чая выплеснулось на белую накрахмаленную скатерть. «Почему же это не герой? Очень даже герой! Многие люди, благодаря ему, вместо того, чтобы смотреть сериалы и страдать непонятно чем, начали читать книги. Разве плохо?» «Да что хорошего!» «А ты зачем хулиганишь?» И чай разлил. «А ещё говоришь, герой!» Я протянул ему салфетки. «Ну ладно!» А другому-то сказал, что он похож на пидора, и теперь уже никто его не видит в костюме героя. Во-первых, я не говорила, что он похож на пидора. Просто спросила, для чего он в маминых лосинах бегает за девочкой с кошачьими ушками. Во-вторых, он живет жизнью, которой хочет. Зачем ему надевать костюм, если у него все в порядке? А другой-то сказал, что с такой фигурой не дело гоняться за злодеями. И где она теперь? Не унимался мой собеседник, ковыряя ложечкой пирог. Как где? Помогать другим женщинам прийти в такую же форму. Так вот что ты делаешь с героями. Находишь их слабое место. Нет, просто помогаю ему исполнить их мечты. Но ведь у города больше не будет героев. Тогда злодеи... Почти все злодеи слиняли из города. Остались одни старики. Да социофобы. А что был за цирк с конями, когда здесь были одни герои со злодеями? Каждую неделю разносили к чертовой бабушке центральную улицу во время сражений. Одни похищали журналисток, другие спасателей. Все редакторы благим матом орали, кто работать будет. Шоферы вас готовы были повезти. Дороги тоже же были раздолбаны. Строители уже не знали, какими словами воскрыть. Он еще-то не восстановили, а вы новое разрушили». Да все налоги города уходят на восстановление самого же города после ваших бесконечных разборок. А сейчас, как тебе живется? Ну, все-таки я хочу видеть героев на улицах города, как бы это ни звучало. Хочу. Сейчас, подожди, найдем вариант. Я взяла телефон, быстренько нашла в закладках нужный пост. Смотри, какие прекрасные герои на этом рисунке. Ими можно было бы украсить кое-где улицы города. Тогда получится и город цел, и герой есть. Что скажешь? Как ты раскопала мои старые рисунки! Федор понуро опустил голову. Так ты же их сам выложил три года назад. Никому было, не интересно. И однажды решил, что я лучше буду сам героем, чем рисовать героев. А мне кажется, лучше рисовать героев, чем быть очередным странным мужиком в маминых лосинах. Мне нравятся твои рисунки. С помощью них ты сможешь спасти мир. Выдохнув, я посмотрел на Федора, а тот допил свой чай, доел пирог и спросил. «Э, пойду переоденусь. А как ты узнала, что лосины мамины?» Марина Солодова «Самый злобный злодей».